«Все почти загрузили», — констатировал Бен. «Завтра только отходы закинем». Я кивнул, пробегаясь взглядом по списку на планшете. Мы сидели в рабочем кабинете Иствуда. Облезла и которую из себя представляла почти вся база. Стены, железные панели в ожидании отделки, столы и стулья из алюминия, и только система управления и видеосигналов была здесь по последнему слову. Запрос на связь уже ушел, оставалось получить входящие от лордона, а мне только ждать. Неприятная мысль, что у Кайла могут быть новости по моим людям, заставляла нервничать. И это не укрылось от друга. «Кэп!» — позвал Бен. И я поднял глаза от планшета. «Я с вами, если что. Помните об этом?» «Да». узнать, кто под подозрением будет ударом. Я прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Ночь может затянуться, если предчувствия оправдаются, а это значит, что Лаки придется долго меня ждать. Захотелось набрать ее и услышать голос, убедиться, что она уже в каюте, но удовлетворить желание не успел. Пошел вызов. Дарен услышал голос Грейва. а через секунду уже смотрел и на него самого. В костюме, на работе, значит, еще не уходил, и на то есть причины. «Говори», — выпрямился, сложив руки на груди. «Я покажу». Он отвел глаза, и в следующую секунду на экране появилась какая-то забегаловка. Кажется, один из дальних районов лордона Куча грязи на улицах. «Граффити. У кафе видно только фасад. В следующую секунду записи на тротуаре появляется парень. Это Сет Роджерс». Я прищурился. Какой-то уличный прикид на Сете видеть было непривычно. Капюшон надвинут на глаза. «Ты уверен?» — спросил глупая. «Да», — устало выдохнул Кайл. Вели его до этого места, лицо видели несколько раз. «Смотри дальше!» Сет взбежал по ступенькам забегаловки, открыл двери и исчез внутри. Дальше запись промоталась в ускоренном режиме, а вот когда двери снова открылись, вернулась к прежней скорости. Я стиснул зубы. Из кафе вышла Лаки. «Да, тоже в капюшоне, но я...» Знал уже эту женщину от кончиков волос до кончиков пальцев. Как ходит, как дышит. «Я бы не делал поспешных выводов», — продолжал Кайл. «Но это единственное». Я вскинул ком и набрал номер Лаки, но вызов не прошел. Ноги рванулись из кабинета быстрее, чем успел вдохнуть. «Джон!» — на ходу набрал спеца по видеосвязи. «Срочно ищи мне лаки. И сета!» Отбив его, вызвонил Зака. «Всю систему в режим угрозы. Базу и вели. Выполнять». «Да, Кэп». Я никогда не бегал так быстро. То, что помощник тоже вдруг оказался не в зоне доступа, только добавляло прыти. За пять минут я пролетел всю базу до шлюза и вбежал в отсек лодки. В голове пульсировало лишь одно — хоть бы была жива. «Господи, я все отдам! Пусть только будет жива!» Я бросился было в сторону кают, но с противоположной вдруг прогремел выстрел. Я всегда умела отвлекаться так, что мир пропадал вокруг. Вот и теперь. Левая рука создавала впечатление, что я ввожу вирус, а правая —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 то как размахивал оружием, запускала в голову еще одну идею. «Я же могу с ним справиться!» Эта переменная в виде заряженного бластера нервировала, а она в любой момент может встать в уравнение и заставить выбирать. «Блядь!» — зашипела я, и сет предсказуемо дернулся. «Что такое?» «Вот здесь!» — тыкнула в экран, а когда он подался вперед,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 «Не дергайся, ублюдок!» Только и успела процедить, как позади послышался топот, и в коридоре показался Даррен. Руки задрожали, но я не спешила опустить бластер. «Мало ли этот урод что выкинет!» Даррен в два шага оказался между мной и Сетом, и только тут до меня дошло, как это могло выглядеть с его стороны. Его помощник, согнувшись пополам, прижимается к столу,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 который сейчас считал меня своим врагом, и не шевелилась. «Лаки!» Вот теперь послышалось отчаяние в голосе. «Пожалуйста, брось черта в бластер!» — процедил он. Но его собственный даже не дрогнул. Он продолжал целиться в меня. Прежняя Лаки бы уже съязвила. Растянула губы в усмешке, привычно встречая очередной удар жизни.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 А я всё еще стояла у стены, потому что ноги не держали. Рядом уже несколько минут что-то говорил Зак, показывал на панель, а я машинально отвечала, а в мыслях забивалась глубоко и подальше. Зак. От голоса Даррена я вздрогнула, но продолжала пялиться в пол. «Капитан, всё в порядке, я проверил», — доложился тот. Лаки. Сделала все, чтобы обезопасить систему. Мне пришло сообщение, что мою дочь похитили. Скинула я голову и посмотрела на Даррена в упор. Перед тем, как Сет потащил меня на мостик. Он шарил растерянным взглядом по моему лицу и уже было открыл рот, чтобы ответить, но меня прорвало. Я подумала, может, поэтому Кайл молчал.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 Послышался тревожный голос Кайла. «Я на связи!» «Кайл, где дочь Лаки?» Я жадно вгляделась в маленький экран на запястье Даррена, прикрывая ладонью дрожавшие губы. Видно было, что Кайл взял планшет и куда-то пошел. Мелькнули ночные огни лордона Потом снова показался кабинет, диван. На диване я увидела Рошель и... Джи! Моя дочь спала у нее на коленях, укрытая цветным пледом. И больше я ничего уже увидеть не смогла. Взгляд заволокла плотная пелена слез. Из груди вырвался хрип, и я едва не упала, только мне не позволили. Стало плевать на всё, кто меня держит, куда несут. Главное, моя девочка была в безопасности, а значит, жизнь и правда только начинается.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 Все вокруг мешалось в кашу, а когда вдруг стало тише, я почувствовала, как меня укладывают на что-то мягкое. Я не мог по-другому. В воцарившейся тишине голос Даррена зазвенел в голове так, что захотелось закрыть уши, но сил не было. Кайл прислал видео, в котором вы с Сеттом находитесь в одном кафе. Когда я увидел тебя с оружием,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 И побрела из каюты. Кэп. Я даже не моргнул. Не было сил. Последние три дня казались адом. Вилли направлялся в Лорден. Это единственное, что радовало. Все остальное было горько и уныло. Когда этот ублюдок поднял на меня свои трусливые глаза, я даже... не смог пересилить себя, чтобы сделать шаг. Допрашивались с этой и занимались формальностями Бен и Джон, а я просто запретил себе чувствовать и осознавать вину предателя. Не до него сейчас было. Дарен позвал Бен второй раз, и я нашел в себе силы обернуться от лобового стекла. «Я принес чаю». «Спасибо».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 Я схожу с ума. Все эти три дня я только и делал, что прокручивал в памяти эти долбанные 13 минут 26 секунд. Как несся коридорами и молился, чтобы Лаки осталась жива. Я ведь тогда был уверен, что с ней беда. Почему же долбанные рефлексы взяли верх в ту самую секунду, в которую увидел ее целый, но с бластером? Даррен, ты наш капитан.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 Я улыбнулся атрофированными мышцами лица. Вышло, наверное, не очень, потому что она прищурилась. Кажется, пришла моя очередь тебя спасать. Из такой задницы не спасают, Рашель. Я протёр лицо руками. Лучше расскажи, как вы. Кайл мне исправно отчитывался все эти дни о дочери Лаки. Оказалось, Харрес просто отдал девочку.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 плачет. всё это было на грани, которые можно выдержать, потому что всё внутри рвалось к ней. Кожа ладоней горела осязаемо от жажды прикоснуться, внутренности выворачивала от ломки быть рядом, а в голове пульсировала тупая боль. «Спасибо тебе», — улыбнулся слабо. «Даррен», — нахмурилась Рошель, придвигаясь к экрану.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 тогда Грейв тоже знатно налажал, использовав рошель в качестве приманки в своей бойне возмездия. Сложно было, конечно, вывернуть его в той ситуации хотя бы серым и облезлы, если не белым и пушистым, но я тогда не дал ей уйти. Я не знаю Роше всё индивидуально. Вс Все поправимо, Даран. Ты просто действовал по обстоятельствам.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 Флакон духов сиротливо стоял на столе, поблескивая в дневном свете, пробивавшемся из иллюминатора. Мне он больше не был нужен, чтобы спать и вспоминать то, что вспоминать не стоило. Даррен даже не пытался поговорить все эти четыре дня. И я терялась в догадках, почему. Но в итоге ничем, кроме как разочарованием, объяснить себе его поведение не смогла.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 Правильно он сказал, не мог по-другому. Но он не пришел. Оставил все так, как вышло, сделав какой-то сложный для себя выбор. выбора, о котором я понятия не имела. Да и не должна. Не мое это дело. Кто я ему? От этих выводов все крутилось внутри в тугие болезненные узлы. Так быстро привыкла доверять.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 Когда лифт открылся на верхнем ярусе, ведущем к шлюзу, я сразу увидел его. Он стоял с Беном, но когда увидел меня, застыл, как и я. Бен сразу ретировался, деликатно оставляя нас одних. Мы стояли, изучая друг друга, и я отмечала, как он сдал за эти четыре дня. Казалось, от него прежнего не осталось вообще ничего. но ну, разве что глаза?» «Что с тобой?» Шагнула я к нему первая. Он только стиснул зубы, пожирая меня взглядом. «Ты плохо выглядишь?» Смущенно обняла себя руками. «Очень». «Не спал», — моргнул он наконец. «Понятно».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 С виднелась все та же платформа для погрузки, на которую Даррен привел меня, казалось, в прошлой жизни. Разгрузка еще не началась. Мы с Вестерном были чуть ли не первые соскучившиеся по земному воздуху. «Но «Ну, вон того!» — он кивнул назад. «Да ходягу!» — который когда-то был капитаном. Я оглянулась на коридор, но даран видимо, остался у лифтов,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 Что он имел в виду, оставалось только догадываться. Сета, который предал, меня, себя, нас. Мне вдруг стало все равно. Я бросила взгляд на доктора, который оцелютовал капитану новой сигаретой и улыбнулась. Народ медленно направился к лифтам. Мне желали всего хорошего и скорой встречи. Зак попрощался отдельно, выразив благодарность и радость знакомству. Дарренс собирался, видимо, замкнуть толпу. И я тоже. Продолжала стоять, пока ему ничего не осталось, кроме как встретиться со мной взглядом снова. «Прости, но я хочу расставить все точки над «и». Прищурилась, едва он приблизился. Настороженно, напряженно, будто дикий зверь.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 Достаточно, констатировала горько. Он наказал себя достаточно, даже слишком. Я чувствовала его дрожь и слышала, как тяжело и неровно дышит. От тебе нужен отдых. Только он не дал договорить, впиваясь в губы поцелуем. Мне нужна ты. Позволил он, наконец выдохнуть. Я так соскучился. В лифт он завел меня за руку, но стоило створком закрыться, снова вжал в себя. «Какая ты у меня умница!» — шептал на ухо. Площадь военного порта пустовала так же, как и в день отплытия. Почти. Стоило выйти из лифта, ноги подогнулись, но я вовремя помирилась с Дарреном. Было кому подхватить.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 и отпускала снова. «Как долго я ждал у тебя этого выражения лица!» Услышал шепот позади и улыбнулся шире. «Поздравляю!» «Это не я, это все она!» Протер руками лицо. «Ну, тут ты знатный тормоз!» Похлопал меня по плечу Кайл. «Но «Ну, тебе повезло!» Лаки умеет искать подход. «Подход!»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 Не задумалась она, и я одобрительно сжал ее в объятиях сильнее. «Домик у моря. Однозначно и как можно быстрее».